Глава шестая. Фокусы Купидона. Утром надо было бежать к Кубышову Николаю Назаровичу. Ведь должны же были сыщиться, поговорить с главным свидетелем. Должны и были, но когда обе уже стояли возле дверей, поняли, что вместе уйти не могут. Где гарантия, что сегодня к примеру, к ним домой не притащит какой-нибудь фонтан вместе с спящим мальчиком. Иди потом, считай, во что тебе бадётся. Люся, давай так. тесе жить дома, а я на вещу Кубышова предложила выселиса. Люся понимала, что по-другому нельзя, но отпускать одну под другую откровенно боялась. А да мы сначала ему позвоним, сверкнуло у неё замечательная идея. А вдруг он нам и по телефону на все вопросы ответит? Не, это чего? Ведь бывает же такое. Смотрит через глаза и слово вымолвить не может. Дрожь его прошибает. Со мной такого не бывает, прервала его Василиса, когда люди мне смотрят в глаза, они не дрожат от ужаса. Но давай позвоним, если ты настаиваешь. Трубку на другом конце взяли сразу же. Да, говорите быстрее, я уезжаю, приключал Кубышов. Ой, подождите. А а а как же это вы так уезжаете? А с нами поговорить? Быстро возмутился Василиса. Сами нас просили найти убийцу жены, а помогать не хотите? А кто это? И понял Николай Назарч. Это милиция? Боже мой, я же ли сама Каменская, а я про вас фильм смотрел. Вы знаете, мне так понравилось, так понравилось. Василиса её держала с и фыркнула в трубку. Спасибо за комплимент, конечно, но Каменская это просто литературный героиня. Нет такой в природе. А я вот есть. Это Василиса Олеговна, которая у вас свадьбу сына проводила. Так когда нам встретиться для разговора? Трубка недовольно помолчала, а потом раскопризничалась. Нет, ну, мне хотелось, чтобы Каменская. Ну, чаще сам встречаться-то буду. Я молодой, интересный мужчина. Сейчас иду уже, крикнул он кому-то в какую-то ну комнате и стал прощаться. Всё, мне некогда. Приеду, сразу позвоню. Меня родственники забирают к себе. Там 40 дней отметим, а потом полгода, и уже тогда я приеду и сразу всё первым делом к вам за результат. Всё. Постойте, вы так и не сказали. Но трубка уже пищала коротко и противно. Василиса только была собралась описать Люсе, каким непорядочным кретином оказался Кубышов, как услышал девичий голос сквозь громкие всхлипывания и венки с надписью "от брата". С тяжким сердцем Василиса вошла в кухню. Так и есть. за столом сидела хмурая Люся, а напротив неё утирала размазанную тушь Маринка. Веселицы даже раз спрашивать не стала, только вопросительно мотнула головой. Но, видимо, девчонке надо было как следует выплакаться, потому что она тут же снова начала. Я вот рассказываю, вчера Гринь в собственной машине с простреленной головой нашли, и винки в салон натолканы, и всё от брата. Не знаю, то ли три винга, то ли четыре. Теперь его мать похоронами занимается. Нет. Ну, а сам-то брат где? Главное, венки оставил и ушел. Молодец какой, да? А мне теперь как? Я ведь из работы уволилась. Думала, вместе откроем свой киоск. Нафига мне на чужого дядю горбатиться? А теперь меня обратно не берут. Нет, ну, Гриню-то как жалко. И кому он помешать мог? И, главное, даже киоск запустить не успели. Подожди, остановила Илюся. Так вы его поставили, киоск? Ну да, столько денег убабахали. Значит, сам павильон, потом все документы. Принялась загибать на маникюренные пальчики Маринка. Потом еще товар заказали. И без заказа такого. Сколько конкретно, перебила ее Василиса. Сто тысяч уложились? Девчонка вытращила глаза, ее рука дернулась к виску. Но Марина вовремя вспомнила, что перед ней взрослые дамы. Да вы че, какие сто тысяч? Вы знаете, какие бабки втюхали. Вы только одного товару. Все ясно, переглянулись подруги. А ведь Гришу вроде бы предупреждали, что осталось всего сто тысяч. Так ведь, напомнила Василиса. Но девчонка никакой связи не видела. И что? Если бы ему кто сказал, что неделю жить осталось. А то, что эти сто тысяч-то? Люся незаметно выдохнула. Василиса ее понимала. Пока в их дом предупреждение не приходило. Но ну, чёрт возьми, а если его принесут сегодня днём, а вечером затащат в дом домашний кинотеатр? Нет, а что? Найти этого брата уже нереально. Не хотела расставаться с Надеждой Марина. Ищем мы, понимаешь, но только он очень серьёзный господин, да к тому же денежный. Он о нас за день может узнать всё, что мы о нём месяц копаем. Неравные силы у нас, не выдержала Люся. Василиса немедленно её одёрнула. Но наше дело правое, мы его найдём. Жалко только, что нас Григорий не послушался. Нельзя было чужими деньгами пользоваться, как своими. И ты, Марина, не ищи ты встреч с этим братцем. Похоже, он никому счастья не добавил. Тут же скажи, кто был на свадьбе у Виталика и Даши, вспомни. Девчонка обиженно выпятила губу и вспоминать не хотела. Она все никак не могла свыкнуться с мыслью, что большие деньги просто так ушли в песок. И что в эту зиму она снова не купит норковую шубу. И что на сапоги придётся заниматься. И чёрт, а ещё так Гриню жалко. Ведь почти до Закса дошли. И любила она его? Нет, ну, конечно же, любила. И слёзы в ней покатились ручьём по румяным щёчкам. Вот что, ты посиди, успокойся, а потом вспомнишь, посоветовала Люся. Это очень важно. Да ничего я не вспомню, выкрикнула Маринка. Я потому что всё время на Гриме пялилась, следила, чтобы он не напился. Он ведь от пятой рюмки нормальный мужик. А вот после пятой, ну, такой дебил. Всё время кидается себе вен резать. А мне ну надо. Вот и следила, глаз не спускала. А сейчас если вспоминать буду, вообще реветь начну коровой, потому что жалко. Терзает девчонку, и в самом деле было бесчеловечно. Ладно, Марина, спасибо, что зашла. Пошла провожать ее до дверей, Люся. Ты, если что вспомнишь, позвони, ладно? Ну, о чем мне? Позвоню. Только и вы тоже. Как найдете родственника, да сообщите. Уж это обязательно, пообещали подруги. Когда Марина ушла, в комнате стало тихо. Интересно, кто следующий? Безучастно спросила Люся. Во всяком случае, не ты, бодро откликнулась Василиса. Ты же помнишь, что он свою жертву предупреждает? Он написал Грине, что всего сто тысяч осталось. Если бы тот поэконом не был, то, может, и дождался бы, пока мы этого казначей отыщем. А он, вон как, принялся тратить их на всю катушку. В подъезде неожиданно раздался шум, звонкий женский голос, и в дверь к подругам позвонили. «Отчего-то хочется иногда жить на необитаемом острове». она медленно наколяться Людмилы Ефимны. Вот просто не радуешься иногда человеческому прогрессу. Я просто ума не приложу, кому это в голову пришла идея выдумывать эти чёртовы звонки. Веселий сумаляющий приложила палец к губам и поспешила открыть. И двана открыла двери, как в квартиру влетел Таракашкин, не без помощи мощной руки Анны, соседки с первого этажа. Эх, бабоньки, укоризн покачал на головой. Я думал, у вас мужики, а у вас Забирайте этого за заседателя. Он мне скоро весь санузел разнесёт. Нет, ну в самом деле, урвал он, называется, мужика. Ни из туалета не волозет. Ну что ж мне так не везёт-то. То, то с волочит, то Тракашкин стоял уже поодаль от карекуньи и теперь вытягивал тушенькую шейку и гордо дёргал кодыком. А потому что потому что пустил петуха Виктор Борисович. «Не умеешь рожать, так нефиг позориться!» «О-о-о!» – удивленно выпучила глаза Люсик. «Да, Люсенька!» – подсокла языком Василиса. «Похоже, упустила ты своего бешеного голубя счастье. У них уж на этом уровне!» Аня от возмущения забыла, как вообще русские слова выговариваются, а когда вспомнила, зашлась новой тирадой. «Какой там уровень! Да если бы у нас до этого уровня дошло!» «Так чего бы я к вам побежала?» Кое-как удалось восстановить общую картину. Любознательные Ани уже давно не давали покоя два вопроса. Первый. А чего это ее соседки сверху, совсем не молодые, уже вовсе не красавицы, пользуются такой дикой популярностью мужского населения? И второй. Чем она хуже? Вчера, увидев, как к Василисе и Люсе снова прицепился какой-то совсем уже неприлично молодой и приятный человек, Она решила опустить первый вопрос и перейти сразу ко второму. И поэтому, когда к загадочным дамочкам направился немножко потрепанный господин, Аня решила проверить на нем свои чары. Дело в том, что Ане уже приходилось сталкиваться с Виктором Борисовичем, и всякий раз у них до совместной жизни не доходило. Но тут она решила взять быка за рога. Да и в самом деле, не напрасно же она тут с самого утра машет веником, метет асфальт. Поправив плательце, Обольстительница лукаво заиграла глазками и дёрнула бровью. Молодой человек, помогите барышне ведро воды принести. Жуть, как хочется скамеечку притереть, а жидкости не имеется. Молодой человек, естественно, тракашкин Виктор Борисович, в данный момент считал себя махровым, однолюбым и уже наполовину женатым, однако ничего плохого в посторонних связях не видел. А посему бодро втянул живот, выпрямил костлявые плечи и, как мог, выпитил грудь. Конечно же, прекрасной даме отказать он и не подумал. Согласно загивал и с готовностью потрусил к ней домой за ведром. Впрочем, зачем они пришли, оба забыли и едва переступили порог. «Ой, а у меня как раз и чай поспел!» – необычайно обрадовалась хозяюшка. Таракашкин тут же прошел в ванную и долго плескался, показывая, что он понимает, с грязными руками за стол «не-не». Застолье продлилось весь день и плавно перетекло в вечер. К ним уже присоединился и Максим, сынок Ани, быстренько окинул гостей взглядом, поел и унёсся смотреть телевизор. Парочка же многозначительно переглядывалась, то вздыхала и только успевала выкидывать использованные чайные пакетики. На улице темнело, а гость домой не торопился, и тогда Максим решил приблизить расставание. Люсенька, Ты только думайся, какая жестокость нынешней молодёжи. Этот этот Архарвец подсыпал мне в чай пургену, рвал душу таракашке и даже скривился, чтобы донести свою боль. Главное говорит: "Дайте мне вазу часочку, я прополосну и новый заварички бухну". Я и дал. Он и бухнул пургену. А это ещё не всё. Он знает что? Потом он всю туалетную бумагу так тоненько жгучим перцем посыпал и обратно свернул. Ну, не гад, а? Конечно, мой организм к такому ребенку был не подготовлен. «К ребенку!» – передразнила Аня. «Потому что твой организм не понял невинного детского творчества». Дракашкин скорчил ерожу и снова повернулся к близкому, родному человеку. "Нет, Лютенька, если бы этот шелопай не узрел там вашего гуляющего пса и не побежал с ним во двор тоскаться, я бы я бы сам его на эту туалетную бумагу посадил". И Анна ещё удивляется, что я не вылезала из туалета. Короче, забирайте своего. Ну, в общем, забирайте", категорично заявила Анна. "Он у вас". О, вы видите, и у вас на туалет косится. Василиса крякнула и тихонько запела. У Оксаны Металлург, тра-та-ра-да-да. У Светланы Драматург, тра-та-ра-да-да. А там у реки дван. Обеща니 любить. Далюся, это про тебя. Никуда не денешься, это твой крест. С пониманием отнеслась Василиса. Ты уж с ним сиди, а мне сама понимаешь, пора на работу. Да, уж Вася, пойдём, потянула её за руку Аня. Пусть она сама ему пелёнки меняет. Компрессы ставит на проблемные зоны. Говорят, очень хорошо с кипидар помогает в таких случаях. Но Лёся вовсе не собиралась оставаться с любимым наедине, а тем более возиться со скипидарными компрессами. Вася, у меня идея, воскликнула она. Анечка, ты идее? Если у нас кто лишний окажется, мы тебе зверкнем. Анечка мило улыбнулась, закивала головой и опять сзадом выскочила в подъезд. Таракашкин, наказание моё, нежно проговорила Люся. Ты же понимаешь, тебе с такими личными проблемами лучше побыть одному. Или хотя бы с котом и собакой ты посидишь у нас, а если кто придёт незнакомый, Ты так и скажи, дескать, что теперь никакая Людмила Ефимовна Петухова здесь не проживает. Она, мол, срочно продала квартиру со всем содержимым и укатила, ну, не знаю куда. Укатила к моему Пашке, подсказала Василиса. Временно, только обязательно поясни, где он работает, понял? А зачем? Склонила в голову Таракашкин. Так надо, скажи. И никаких разговоров, прикрепнула Люся, и поспешно стала собираться с Василисой. Мы недолго, как раз чтобы ты в себя пришел. Таракашкину идея понравилась. У Люсеньки всегда в холодильнике залеживалась колбаса для малыша и сыр для Финли. Финли, ой, Люся, завопил гость. Я не могу остаться, меня ваш кот не любит, он меня сожрет, честно тебе говорю. Люся полезла в шкаф, минут пять рылась в тряпье и вынула старые Василисины штаны с начесом. Вот, через эти не прокусит, только не наклоняйся к нему лицом. И подруги плотно закрыли двери. Выйдя из подъезда Василиса резко переменилась. Она вытянула шею вперед, отставила зад и быстро пошагала к остановке. И спрашиваться не надо было, пш, сыщица взяла след. «Вася, Вась!» – еле поспевала за ней Люся. «А куда мы сейчас?» «К соседке. Сейчас мы у нее все узнаем». Оказывается, наши соседи постоянно следят за каждым нашим шагом, а иногда даже перепанивают к себе бывших мужей. "Нет, и мы опять каньки, что ли? Тогда проскочили уже". Лёся выпрянул с подруга: "Ну какая Анька, я к соседям Кубушовых. Кстати, там одна соседка точно была, это я сама помню. Она ещё тогда так погливо таращилась и очень совсем не желала давать показания. Очень ценный свидетель. Давай лучше влись". В этот раз удаче подарила подругам свою улыбку. Соседка Кубышовых Ангелина Игоревна была дома, пересаживала цветочки и находилась в самом замечательном настроении. Мало того, гостя она сразу же узнала, но зато совершенно забыла о своём стойком намерении молчать и никого не пускать на свой порог. Всё ж таки язык требовал общения. Ой, как вы вовремя! Как-то блаженно улыбнулась она и кивнула в кухню. Проходите туда, я там цветы пересаживаю, а вы мне чуточку поможете, а потом я вас напою чаем. У меня совершенно замечательный чай. Еще с застойных времен остался, так что у него выдержка, как у коньяка. А вы что, старый-то с тех пор не заваривали? Зыкнулась была Люся. Но Василиса резко толкнула ее в зад и сыщица примолкла. Да и правда, чем их только не поили. Подруги прошли в кухню, притулились на мягких табуретках и поджали ноги. Свободно расправить ступни возможности не представлялось. Весь пол был уставлен пустыми горшками, горшками с цветами, тазами и лейками. В центре большого обеденного стола тоже красовался огромный тазик с какими-то комками грязи. Рядом стояли красочные пакеты с фирменными почвогрунтами, дренажом и прочими необходимыми вещами мотёрова цветов. Ой, а я вас помню, радостно кивнула Ангелина Игоревна Василисе, выдёргивая очередное растение из старого горшка. Вы тамада? У вас ещё имячко такое мужское, то ли Николая, то ли Мартина. Василиса, напомнила та. "А, да, один чёрт", отмахнулась хозяйка и тут же облила улыбкой Люся. "Голубушка, ой, вот не припомню вашего имени". Любимый фильм на Вот сейчас вспомнила, Людмилочка, подержите вот так вот, нет-нет-нет, вы же все иголочки помнете, кактус не любит железных рук, вы нежненько так подержите кактус, как-то ребеночка, так я и говорю, Василиса, вы еще на свадьбе частушки матершинные пели, да не было там мата, там только все приличные слова. Ага, помню, помню. Вы вывесилище корезоммите пока руками эти комки вот в тазу, а я сейчас в горшочек землицы насыплю. Теперь сюда ставлю цветочек. А теперь насели со силой, стала мять комки в труху. Ну решила всё же от главной темы не отклоняться. А мы ведь к вам за помощью, Ангелина Игоревна. Вы же давно рядом с Кубышовыми живёте и, наверное, дружили. Без ряжаней даже на свадьбу к своему сыну вас пригласили. Вы не расскажете, а, а что это за люди? Ангелина хихикнула, грязной рукой заправила прядь к за уху и пожала плечами. Да кто же их знает, что за люди? Вроде на улице встретишь, ну, милей пары нет. А как стенки стаканчик поставишь, да послушаешь, так чего только не наслушаешься. Людмилочка, что ж вы вов как паленту держите? Люся держала вовсе не как полено, а как ребеночка, то есть обнимая двумя руками и даже укачивала немножко. Руки уже привыкли качать Василия. И даже героически терпела боль от колючек, чего хозяйке не нравится. Людмилочка, вы его погубить собираетесь? Возьмите вот так, я же показывала. Люся засопела носом, но кактус взяла так, как говорила цветовод. «И чего вы наслушались?» – вернула ее на землю Василиса. Вот иногда так хочется заглянуть в чужую семью, а то и впрямь, как вы говорите, на людях одно, а у себя дома. Видимо, Ангелина Игоревна частенько этим занималась, потому что откликнулась с большим энтузиазмом. И не говорите. Да вы сами посмотрите, Колька чуть больше цыпленка. Вот я тут недавно покупала цыпленок, хотела лапшу отварить. А там, поверьте, варить нечего. Ну, чисто наш Колька Кубышев. А Наталья какова? Просто квашня, прости, Господи. высокая, пышная, белая, дородная. Да, Я все думала, чего бы ей своего супруга-то не пришибить ненароком? Или бы подушечкой ночью как бы случайно придавила? Хоть бы скалкой по темечку проехалась. Но ведь он ее каждый день долбасит. Кто же столько вытерпит? И было бы за что, Люся ухватила за соломинку. Так может, и было за что. Может, она где на стороне роман крутила? Нет, я понимаю, сейчас совсем не время про такое говорить, но мы ведь женщины, мы же не понимаем. Может быть, её друг сердечный, когда на огоньёк забегал. А вы, как бдительная соседка, взяли да и увидели, а? Да какой там друг? Да и если бы его кто, когда увидел, сколько бы Наталью вообще со свету сжил. Корячился бы, похтел, но с балкона сбросил. Он и так так ей цеплялся по всякой мелочи. Забудет бабу кастрюлю помыть с вечера, а утром на работу унесется, и до кастрюли ей. А он весь день дома лежит, на грязную посуду пялится. Жена в дом, а он ей с порога. Ты дрянь, хозяйка, у тебя вместо рук грабли. И как только он тебе женился, она начнет оправдываться, а он еще пуще, и до того себя сердешней накрутит, что у нее аж с кулаками. А та только, зная, бормочет, да за что ж ты меня так, да в чем уж я провинилась, и чего тебе примерещилось? А ему и не примерещилось ничего, просто сидит в кулем в четырех стенах и в боевике пялится да звереет. Правда, в последнее время стал сдавать, давать, Колька там. Совсем Наталья-то не трогала, видать, с руками что-то приключилось. Василисочка, вы месите комки, месите? Веселицы ещё яростней начинали работать руками, только дёргал носом, да не переставал интересоваться. Так чего Николай вообще нике не работал? Я вот слышала, он вроде как подрядился на работу, лес из-под полы таскает, продаёт, хорошие деньги получать стал. Ангелина Игоревна так возмутилась, что даже время на запылы про цветочки. Да кто же вам такой на ну, мужика наговорил? Да чтобы этот лес таскать, надо хотя бы из дома выйти. А он дальше ларька уже пять лет никуда не выходит. Нет, ну неужели он умудрился в нашем ларьке из-под прилавка лесом приторговать? <свят> да нет, он ведь сам всем и каждому поет, что, мол, так жену держит, что она и дома возле него крутится, и на жизнь зарабатывает. А уж когда с Натальей-то несчастье приключилось, вот тогда для Кольки-то настоящая беда пришла. Он же без Натальи помрет от голода. Руднилочка, отдайте кактус, ему у вас плохо. Полейте лучше сюда вот из этой баночки. Только надо размешать, вы пальчиком пальчиком. Нет, сколько себя не прокормят. Это ладно, сейчас его родственники к себе забрали. А потом он кому сдался? Нет, Коленька, я не собирался нигде работать. Он же, как моему мужу говорил, какая работа? А если по тельку чемпионатов по футболу будут показывать, Там ведь на производстве никто спрашивать не станет, когда кто с кем играет, и нужно ли тебе посмотреть прямую трансляцию. Скажут, работай, и все. Со спортом завяжешь. Очень он человек спортивный получился. У-у-у, этого не отнимешь. Сам, правда, мышцы сбережет, сильно не напрягает, но по телевизору уж так болеет, так болеет. У него же вся родовы такие спортсмены. Люся фыркнула. Да уж, родов-то мы заметили. А вот скажите, что на свадьбе только все родственники со стороны Николая были, что ли? А подруги Натальи не приходили? Ангелина Игоревна опять возмутилась. Да когда Наталью дружить-то было? Откуда подругам взяться? После работы сразу домой. Колясико своего кормить, да баловать. А тут еще и на работе повысились, должность новую дали. Так она и вовсе стала домой приходить, когда уже теми на дворе. Зато и деньги появились. Подруги переглянулись. Ясное дело, поздние приходы, повышение зарплаты всё шло от добродетеля. Должность новую. И что? С кем лет в Наталье до да петухов на этой должности задерживаться? Детей-то во всём интернете не сыщешь. Василиса сама вчера видела. Ангелина Игорина продолжала. Нет, не было у неё подруг, только одна сестра Инна, да и то не любил её колька, иногда дальше порога не пускала. Тут уж у сына свадьбы, так он расщедрился. А вообще Инночку не жалует. Она и баба-то неплохая. Тихая такая, робкая. Слово никогда поперек никому не скажут. Тут вот живет через дорогу, шляпки шьет. Мы себе у нее каждую зиму из старых меховых хворотников новые шапки заказываем. Очень красиво получается. Василисочка, ну хватит уже месить. Вы и так весь навоз в труху перемололи. Василиса растерянно посмотрела в таз. Так это что я руками навоз. Я-то думаю, откуда такая вонь? А что такого-то уделась хозяйка? Навоз же сухой. Ваша вон подруга тоже в банке навозную на, на жижу мешала пальцами, ничего не умерла. Плюс от так прилипали пальцы, теперь не знала, что с ним делать. Кинула в крак видне принес ожеточённый тереть мылом. Рядом пристроилась подруга Если вам надо шить шапочку или там панамку какую, я могу адресок дать. Инна недорого берет. Правда, шьет долго. Так вы каждый день звоните, напоминайте. Нам надо. В один голос отозвались подруги. Ангелина Игревна взяла с холодильника потрепанную записную книжицу и быстренько продиктовала адрес. А потом еще и наглядно указала дорогу. Вон, видите, дырку в заборе. Через нее перемахнете и прямо в имкином дворе окажетесь. Ее подъезд как раз напротив мусорных баков будет. Здесь недалеко. Под руки еще минут пять терли руки, но потом плюнули на аромат и поспешили к сестре потерпевшей. До дырки в заборе они добрались быстро. Чего тут не добраться. Но вот пролезть в узкий лаз не сумела бы даже кошка. Ну, что ты, Люсенька, тормозишь? Нетерпеливо подталкивала подругу к дыре Василиса. Давай быстрее! «Вась, может, обойдем? Должны же где-то быть ворота», – уперлась та. «Люся, ну когда нам еще ворота искать? Ты же знаешь, нам нельзя отлучаться из дома надолго, тем более, когда там хозяйничает сам Таракашкин, лезь, говорю». И она без тремонов толкнула подружку в дырку. Конечно, Люся зацепилась всем, чем могла, конечно же, ко всему прочему, она и некрасиво застряла, и волосы у нее запутались в ячейках сетки. Вот ведь неуклюжая какая, сопела Василиса, освобождая подругу, прямо медведиха. Ты хоть шевелись куда-нибудь. Бабушки, не веся откуда появилась аккуратненькая девочка лет 5 с большущим бантом. А мне мама говорит, что здесь только собаки прыгают, а людям ладить нельзя, потому что вот тут пойдёмте, я вам покажу. Вот тут вход есть. Василиса посмотрела на застрявшую подругу и махнула рукой. Люсенька, давай сама как-нибудь выкарабкивайся. Пойдем, дитя мое, покажи бабушке вход. А эту бабушку вытаскивать не будем? У спасительницы горели глазенки. Эту? А, она нас потом догонит, она играет в это, в большие гонки, пояснила Василиса, одернула платье и поспешила пройти цивилизованно. «Вася!» – кричал Людмила Ефимовна, с силой выдирая клок волос. «А ты, Люсенька, нас догоняй, догоняй!» Когда Люсенька в разорванном платье и с поцарапанными локтями догнала подруженьку, то и пришлось не сладко. От злости соратница не стала орать и кликать неприятности. Она молча сорвала где-то куст крапивы и, наплевав на собственные руки, кинулась мстить. «Люся! Ух ты, Люся же! Да что? Ай, туда не надо, мамочки! Ты совсем не дурела!» Скакала Василиса посреди двора и хваталась за ужаленные места. А Люся методично отхаживала ее от крапивы. «Лицо не трожь, не трожь, — говорю, — щеки! Оно сейчас пятнами пойдет! Вам к ним работать!» Наконец Люся выдохлась и миролюбиво спросила. «На в какой подъезд, не знаешь?» Криней они заявились не в самом лучшем виде. Поцарапанная злохмаченная Люся и вся в красных лдырях склоченная Василиса. Невысокая женщина в сереньком халатике открыла им и некоторое время испуганно хлопала глазами. Похоже, раздумывала, пустить странных гостей или попросту захлопнуть дверь. «Здравствуйте, Инна, мы к вам!» – не дала ей опомниться Василиса и бодро шагнула в комнату. «Нам надо поговорить серьезно!» Вообще-то к разговору они никогда не начинали. Всегда готовились, что-то придумывали и даже выдавали себя не весь за кого – Ну, сейчас Василиса так была избита крапивой, да еще на глазах у целого дома, что больше думала о своем положении, нежели о всяких там тонкостях. И все же сегодня госпожа удача прощала им все. Мы к вам по поводу Натальи, уверенно усела с Василиса в кресло. Нет, нам, конечно, надо сказать, что мы пришли там всякие разные шляпки шить, но мы потом скажем. Кстати, ваш муж дома? Или мы можем говорить совершенно спокойно? И на такого натиска оторопела. Потом неуверенно присела на краешек стула и пожала плечами. Конечно, конечно, вы можете говорить совершенно свободно. У меня нет никакого мужа, я же не замужем. Тогда скажите, начала Василиса. Но Люся будто кошка сузила глаза и вкратчего спросила. Простите, а как-то есть не замужем? Вы же на свадьбе у Виталия Кубышева с мужем были. Вы успели развестись? и замялась, схватила в руки какой-то лоскуток и нервно стала обрывать нитки. "Да понимаете, но ну, а вам что обязательно нужно рассказывать?" с состраданием лав взгляд испросила она. И она ещё спрашивает, скинула с Василисы: "А мы зачем пришли, по-вашему?" "Конечно же, нам обязательно нужно всё рассказать". И не явной из pitволдушевной цирзании говорить ей ужас до чего не хотелось, но по природе своей она была человеком слабым, и против мощной словесной атаки Василисы восстать у неё не было никаких сил. Тем более, что у той была могучая поддержка Люся. Вы понимаете, ой, ну, как неудобно получилось, вы никому и расскажете. Вы не расскажете Николаю, а умоляюще сложила на бровке домиком. «Наивная», – фыркнула Василиса. «Почему вы решили, что мы непременно побежим к, к нему в деревню докладывать о ваших откровениях?» «Так он в деревне?» – с надеждой переспросила Инна. «Да», – успокоила ее Люся, – «уехала на историческую родину так, что можете смело каяться во всех грехах. И вообще, с чего вам-то этого кузнечика бояться?» Инна потерла виски прозрачными пальцами, а потом жалобно посмотрела на гостей. «А можно я вам кофе налью, а?» и сама тоже. Понимаете, у меня такое низкое давление, чуть перенервничаю, в глазах цветные пятнышки, пятнышки. Тупайте сварить нам кофе, не снижало тоновый серис и сами выпейте. Что это ещё за пятнышки в вашем возрасте? И навскочила, ринулась на кухню и вскоре вернулась с небольшим подносиком. На подносе стояла маленькая вазочка с печеньем, сахарницы, три крохотные чашечки, которые сходили ароматом. хлебнув в капельку кофе, молодая женщина почувствовала себя увереннее и сплеснула руками. Вы знаете, я ведь незамужем. Да, мы слышали об этом вашем горе, мотнула головой Василиса, не зная, как засунуть палец в микроскопическую ручку чашки. А тот мужчина, которого Наташа представила как моего мужа, на самом деле просто, ну, просто Наташин знакомый. Вы же понимаете, если бы Коля узнал, он бы устроил ядерный взрыв. Нет, на самом деле, Вы его не знаете, он бы устроил. Наташе так хотелось, чтобы этот её знакомый увидел, какая она красивая, какой симпатичный у неё сын, какая она хозяйка. Ой, да что там. Ей просто хотелось показать этому человеку самые лучшие свои стороны. А он ей был так дорог, дёрнула брови Люся. «Ну, как вам объяснить?» – снова замял сына. «Понимаете, у нас ведь Наташа в семье, знаете, такая бойкучая была. Правда, страшненькая. Это она уже потом, лет в тридцать, стала приятной женщиной. А сначала немножечко на лягушечку смахивала. Да чего там немножечко, одно лицо. Да еще характер, не приведи Боже. От нее все мальчишки в дворе бегали. А Колька от чего-то на нее заглядывался». Нет, это мы уже потом поняли, что он на голову слабоват. А тогда понять не могли, чего он за Наташкой носится. А он бегал, дохленький, такой смешной, на обезьянку похож, а влюбился, как лебедь, один раз и на всю жизнь. Это он сам так про себя рассказывал. Ну, влюбился и влюбился, Наташке как-то до парней дела не было. Но только он ведь стал ответной любви требовать, представляете? Василиса с Люсей только покачали головой. Каков нахал, а? Ты посмотри, что делается. Да, продолжал Имна. Однажды так и заявил Наташке: "Если в молодости меня не пойдёшь, спрыгну с балкона". Его тогда никто всерьёз не принял, а он пошёл и на виду у всех с балкона вниз фиганул. Плюсь охнула. На смертю бился. Да не совсем, что-то, конечно, отбил, да ноги вывихнул, но даже в больнице не задержался, с сожалением вздохнула Имна. Да что там не прыгнуть-то, второй этаж. веселицы понимающие за цоклый языком. М-м, вот, как эти замухрышки нас красавицы пленяют. Инна быстро замотала головой. Нет, нет, я же сказала, Наташа страшненькая была. Да и ни в какую плен он её не брал. Наталья тогда только напугалась, но замуж всё равно не пошла. Она всё за красавцами гонялась. А красавцы они ведь, знаете, какие? Им подавай кого покрасивее и чтобы ноги от попы, ой, в смысле, от зубов. и тали там всякой муравьиной. Короче, пока Наталья себе принцев осматривала, все её подруги замуж повыскакивали, дети кродили, она всю куковала. Вокруг неё только этот Коля слонялся с перебинтованными конечностями. А годы-то идут, а тут ещё я никогда замуж не вытолкуюсь, прямо что-то какая-то робкая уродилась, хоть утовись. Мама так и говорила. Инка, но ты-то со своей красой хоть порадуй меня зятем. А меня чего-то никто замуж не звал, и не звал, какая уж тут радость. А тут у нас мама заболела, серьёзно так. Ну и давай опять она Натальку просить: "Выходи мол, замуж, я хоть на внуков гляну". Эту-то статую кто возьмёт, разве что в музее, это мам про меня. А ты, говорит, Натале, выходи, он бегает за тобой, Колька, даже ног рук из-за тебя не пожалел. Кого тебе ещё надо? Будешь с ним жить, он тебя на руках носить будет. Наталья ещё тогда сомневалась, как же он её носить будет, если она добрая утёлка весом, а Коля ростом собаку. Ну уж очень мам просила. Наталья подумала, поотмыла и согласилась. Сильно ей хотелось в белом платье в ЗАГс сходить, чтобы всё как у людей. Ну и что? Коля долго её носил? спросила Люся. И Наталья только печально сморщилась. Да куда там? Сначала ещё ничего, а потом, когда мама умерла, А Наташа Виталика родила, Колю как подменили. При каждом у данном случае орал, кому ты с подарком нужна. Ой, Господи, сплеснула руками Василиса, и что же она не могла ему рот заткнуть? Ведь надо же, такой плюгаленький, а то даже орать. Так он ведь не один орал, с ним вся его родня голосила. И так они за Наталью взяли и все ей припомнили, и как из-за нее Колька с балкона по собственной дуре кинулся, и как она на нее внимание обращала, и даже чего не было, повесили. И так они ее долбили, что Наташка сама себя виновата и стала чувствовать. Работала на двух работах, прибегала по магазинам не слазь, потом стирковарка, уборка... А Коленька и вовсе жить стал припеваючи. Сначала где-то еще работал, сутки через трое. А потом и вовсе, раза два пьяным на работу заявился, его выгнали. Ну и, конечно, виновата опять Наталья оказалась, потому что не дала ему в свое время институт закончить. А как бы он его закончил, если он туда и не думал поступать, разумновалась Инна. Опять припала к чашечке с остывшим кофе и, немного успокоившись, продолжала. Вот так она и жила. и даже думала, что у нее жизнь сложилась. Все время меня замуж пыталась вытолкать за соседского дядю Матвея Почтальона, потому что он мне газеты бесплатные таскал. «Выходи», — говорит. «Все, хоть ни одной куковать». Я ей говорю, не могу, мол, не люблю я его. А она меня наслезла. Ты, говорит, начиталась всякой ерунды, фильмов насмотрелась. А в жизни все не так. Кто ее видел? Любовь-то эту. Нету никакой любви. Я вот живу сколько лет, еще ни разу не встречала. И ничего, счастлива. Каждый раз она смеялась, пока сама не втрескалась. Это в того знакомого чуть не задохнулся от напряжения Люся. «Ну да», – кивнула Инна, – «влюбилась, да еще как! Ну, я бы на ее месте тоже влюбилась, потому что там было так, он такой. Вот пишут про всякие случайные романтические встречи, мы считаем, что придумывают, а оказывается, такое на самом деле бывает». У них же каждый день была сплошная романтика с самого первого дня. Василиса немедленно выудила из запасухи помятую тетрадку и из кармана достала ручку и приготовилась конспектировать. Теперь имна, пожалуйста, помедленнее, с выражением, с чувством и диктуй без ошибок. Инна мечтательно задрала глазок к потолку и стала рассказывать историю любви её сестрицы с прекрасным незнакомцем. Василиса сначала пыталась записывать, а потом про ручку забыла, и обе они с Люсей слушали: "Раскры форты". В тот день в интернате дали на обед какую-то заразу. Нет, все работники съели ничего, дети тоже не пострадали. И только одна Наталья сразу после обеда покрылась густой красной сыпью. На себя в зеркало даже смотреть не хотелось. Увидев её в коридоре новенькая воспитательница шустро отпрыгнула в сторону и пролепетала: Наталья Федоровна, у вас черная оспа? Карантин? Можно я завтра на работу не выйду? Это аллергическая, охладила ее Наталья и стала собираться домой. Правда, завернула к директору, показала на щеки и вздохнула. Я денек отлежусь, а? Супрастинчику попью, а то решат, что у нас инфекция. Директор быстро-быстро замахал руками. Идите, Наталья Федоровна, идите, не разносите заразу. Полежите недельку дома, у нас все равно завтра дети в лагерь отъезжают. Натале выпорхнул на улицу и в самом славном настроении. Сейчас она забежит в магазин, купить сосисок, и долго готовить не надо. Она накормит своих мужиков и сразу же ляжет спать. Бож, и какое счастье. Она завтра тоже может спать до 8, и не вскакивать в половине седьмого. Кстати, надо не забыть купить порошка, завтра она устроит стирку. Не пропадать же даром свободному времени. А ещё надо купить теста. Раз уж сосисок возьмёт, то не грех сосисочки в тесте испечь. Мужики давно просили. да и молокам два литра, чтобы со стрепнёй. Ох, а если тесто, так может и капустки останется тесто, можно пирожков испечь. Тогда и повидло, и лука зелёного. Из магазина Наталья вышла, как гружёный ишак. Вся увешанная пакет им еле ноги переставляла. А на дорожке, как назло, стоял огромный чёрный джип. И никак его обойти не получалось. Нет, можно было обогнуть, но тогда пришлось бы шлёпать по луже. Наталья уже так и решила. Подёрнула пакет, и тут ручка у пакета не выдержала нагрузки, взяла и постыдно оборвалась. В от все идиотт успела она ухватить кочан капусты, неудобно скрючилась и посеменила к скамейке. Не успела она разложиться, как позади неё раздался бойкий девичий голосок. Уважаемая женщина, наша фирма, ничего страшного, всегда приходит на помощь в трудную минуту. Хорошенькая девушка, не старше 20 лет, в коротенькой юбочке с голым животом и с кокетливым желтым пакетом обращалась к Наталье и вся лучилась с радостью. Честно говоря, Наталья сразу вспомнила старую книжку Тимура и его команда, где подростки оказывали добрым людям всяческую помощь. Сейчас, вероятно, девчушка ухвазит пакет с оторванной ручкой и вместе они легко допрут покупки до дома. Однако девица ловко достала из своего пакета красочный журнал и затараторила. На вашем лице без труда просматриваются долгие годы суровой жизненной прозы. Ваши губы опустились вниз, подбородок уныл от виз, глаза скатились, а руки требуют отдыха и ухода. Мы предлагаем вам суперэффективный крем против старения кожи, тоник, целую систему для рук, а также богатую палитру декоративной косметики. Всего за 100 долларов вы сможете себе приобрести молодость в области подбородка за... Наконец-то Наталья дошла. Чего добивается девица? Нет, я не поняла. Отчего это у меня глаза-то скатились? Куда это они скатились, интересно, стала накаляться она. Она и без этой смазливой девчонки понимала, что выглядит сейчас не лучшим образом, но чтобы ее вот так остановили и с милой улыбочкой наплевали в душу. Наталья начала гневаться, но девчонка вовсе ее не испугалась. Она скромно потопила взор и призналась, как в смертном грехе. Я не воспонимаю. Вы не поверите, но буквально месяц назад я точно так же накинулась на такую же девушку. И совершенно прасно. Смотрите на меня. Нет, вы не на тряпки смотрите, а на моё лицо, на руки, фигуру. Ну, а ведь мне 40 лет. Да-да, не поверите, но именно 40. У Натали отвисла челюсть. Девчонки на 20 не тянула, ну чтобы 40. Да-да, продолжал та. Мне никто не верит, но мои близкие знают. А ведь я была ещё страшнее вас. Да, и морщины, и отвислые брыли, и шея, как гофрированный шланг. Я себя ещё помню, но стоило мне месяц побаловать себя этой косметикой, и, пожалуйста, результат превзошёл все ожидания. Теперь от меня ни на шаг не отходит муж, а подруги за любые деньги выклянчивают каждую коробочку с кремом. Наталья складнула Конечно, ей нестерпимо захотелось сейчас же купить за сто долларов молодость в области подбородка. И в области глаз, и щек, и рук, и, да, про груз, кажется, сорокалетняя девчонка не заикалась. Но ведь у нее так много этих волшебных коробочек, и, видно, не врет девка. Вон и в ее журнале то же самое написано. Но черт, где еще взять эти сто долларов? Сколько, вы говорите, ваша молодость стоит? Вдруг подошел к ним высокий плечистый мужчина в солидном костюме. Девчонка какетливо стрельнула в него глазками и зашептала. А для мужчин в нашей летней коллекции, пожалуйста, пена для бритья Ласьон, бальзам-шампунь запах Мёртвого моря и гель для душа, а ещё туалетная вода. Мужчина говорит: "Ну знал, толк в парфюмерии, потому что от него пахло совсем не каким-нибудь Мёртвым морем, а чем-то невероятно приятным и притягательным". Девчонка это понимала и старалась вовсю. Однако мужчина повёл себя неадекватно. Он вовсе не поддался чарам красавице, а как-то криво усмехнулся и переспросил. Сколько у вас стоит вот эта прелесть? Это крем против старения кожи. 150 долларов, затыковала девчонка. Вещь просто замечательная, я сама. Только не надо мне говорить, что вы сами ею пользуетесь, и потому так сохранились, перебил ее незнакомый. Поди учитесь в школе, а чтобы у мамы деньги не на мороженое, не просить подрабатывать и торговли, так? Так. кивнула девчонка на тот же исправик. Нет, не так. Не знаете, сколько лет мне? Не знаю, и мне это не интересно. Отвернулся от неё мужчина и робким взглядом посмотрел она тропевшей Наталья. Меня вообще интересуют женщины с богатым жизненным опытом, с которыми есть о чём поговорить, которые мудры и красивы душой. Наталья даже издала горлом какой-то неприличный звук, похожий на кваканье. Он незнакомец смотрел ей в глаза и смущённо говорил: Я поставила на дороге машину, вы ее обходили и порвали пакеты. Я могу перед вами извиниться? Наталья ничего не поняла, но охотно кивнула. Тогда позвольте мне преподнести вам этот крохотный подарок. Стыдливо протянул он коробочку с кремом Натальи и, не глядя, расплатился с девчонкой. Только не надейтесь, что вы станете пятнадцатилетней глупышкой. Вы хороши своей красотой. Наташа тут же забыла про аллергическую сыт. пропотные кудряшки, которые слиплись на лбу. Она держала в руках коробочку с кремом, и не было никаких причин мужчине не верить. Наверняка она прекрасна. Позвольте я довезу вас до дома, спросил приятный незнакомец. Нет-нет, что вы, замахала руками Наталья. Мне и крема хватит, чего уж мне возить, нашли королеву. Незнакомец с глубоким сожалением посмотрел в её глаза, и Наталье вдруг показалось, будто она наступила на бракованный электрический провод. Внутри что-то вспыхнуло, задробежало, заныло, и стало горячо и страшно. Тут же она сообразила, что этот мужчина сейчас сядет в машину и укатит навсегда в неизвестном направлении, и никогда уже никто на неё так смотреть не будет, и никто не увидит, какая у неё чудовищно прекрасная душа, и никто не знает, какой красавицей сама Наташа может стать, если акварельными мерками подведёт глаза и Да, выкрикнула она, довезите меня, а то пакет порвался, а там капуста, между прочим, 22 рубля за килограмм. Мужчина легко подхватил пакеты на руки и зашагал к черному джипу. Наталья поспешила за ним, но вернулась и шепнула растерянной девчонке. Девочка моя, если бы тебе было 40, ты бы знала, что в жизни есть не только проза, но и лирические стихи. Взрослей. И чуть не в припрыжку понеслась догонять прекрасного незнакомца. От магазина до дома ходьбы минут семь, а на машине и того меньше. И впервые за долгие годы Наталья об этом пожалела. Когда незнакомец посмотрел на нее в зеркало и спросил, куда ее везти, она даже специально назвала самую длинную дорогу. — Господи, как вы таскаетесь каждый раз в такую даль! — посочувствовал он ей. Потом спохватился и добавил нещадно краснее. — Меня Артуром зовут, а вас как? Наталья от волнения повела себя непростительно глупо. Она замахала руками и хватила себя за аллергичные щеки. «Ой, ты да зачем вам? Прямо как придумаете. Звать-то меня, куда собрались?» Артур блеснул глазами и вздернул бровь. «А почему бы и нет? Должен же я посмотреть, как на вас отразился мой подарок». «Это вы про что?» – сначала не поняла Наталья. «Это я про то, что через неделю...» Будете пробовать этот удивительный крем, а в следующую субботу мы с вами сходим в кафе. Как вы относитесь к такому предложению? Наталья просто онемела. Она и рассчитывать не могла на какое-то там кафе. Она попросту там ни разу не была. Еще в девках хотелось бегать, но было не с кем. А одна же не пойдешь. А потом и вовсе вышла замуж, какое же там кафе. Один раз заикнулась, когда ей 35 исполнилось. Не хотела сутки у пледы торчать. Так Колясик тут же приволок старенький детский счет и Виталика, пересчитал всю свою родню, а потом сосчитал, во сколько это обойдется. Конечно, с его прожорливыми родственниками цифра получилась астрономическая. Прислось все же Наталье париться у плиты и двое суток крутиться возле гостей. Родственники Коли никогда в один день не укладывались, а потом еще сутки привозить дом в порядок после их нашествия. Вот и все кафе. «Так вы согласны?» – наставил Артур. «Знаете что?» Вы мне на работу. Ах ты, я ж теперь неделю дома. Давайте я вам позвоню сама. Тот пожал плечами и стал вяло писать номер телефона на листке из блокнота. Как хотите. А если не позвоните. Да за кого вы мне принимаете, обиделась Наталья, схватив листок. Из машины она выпорхнула совсем другим человеком. Просто удивительно, что могут сделать с женщиной несколько счастливых минут. «Я вам обязательно позвоню», – заглянула она в окно водителю. «В эту пятницу, ага». Артур проводил ее доброй, ласковой улыбкой. Домой Наталья влетела, как свежий весенний ветерок. «Виталик, ты дома? Колясик? Виталик еще не приходил?» Колясик баловался фисташками с пивом и прилежно просматривал очередные спортивные состязания. Фисташки Наталья им покупала редко, считала, что им не по карману. Приходилось Николаю... самому бегать в ларек и тайно тратить семейные деньги на дорогое угощение. Сегодня, когда жена пришла раньше обычного, он не успел спрятать пакетик, отчего сильно разнервничался. Чего орешь ты, как потерпевшая? Видишь же, смотрю бы скидвол, чего орать-то? Давай вон дуй на кухню, от голода прям все кости ноют. Раньше бы Наталья пригнула голову и устремилась к плите, но сейчас она просто не расслышала добрых пожеланий супруга, схватила коробочку с кремом и унеслась в ванную. Как следует, вымыв лицо и руки, она тщательно наложила крем. Ой, господи, какое лицо-то страшное. Впервые за долгие годы всерьез опечалилась она. И сыпь какая-то, и брови, как медвежьи лапы, и глаза. Нет, правильно девчонки сказали. И подбородок, и морщины. С ума сойти. Она вошла в спальню и улеглась в кровать. Хотела успокоиться после неожиданной встречи. Заново прокрутить в уме каждое слово нового знакомого. и придумать себе наряд, в котором она пойдёт в кафе. Колясик сначала не обратил внимания на поведение супруги. Показывали острые моменты. Но когда по телевизору началась реклама, он понёсся на кухню требовать булочек или бутербродов с колбасой, чтобы хоть как-то дожить до ужина. На кухне же ни не оказалось. Пакеты горой валялись на столе, и никаких булочек там не намечалось. Зато расползалось тесто. Коля ринулся в туалет. Наталь там не было. Не было ее и в ванной, зато она преспокойно валялась на кровати, совершенно не вела домашнее хозяйство, и по лицу ее плавала блаженная улыбка. Она даже, кажется, намеревалась заснуть. «Ты выиграла миллион?» – предположил Николай. «Только это могло объяснить столь варварское отношение жены к семейному очагу. Или три? Сейчас везде разыгрывают сразу три, очень удобно». «Какой миллион, Коля? Ты мне хоть раз позволил купить лотерейный билет?» Нехотя приоткрыла глаза супруга. Ничего я не выигрывала. Так что, премию дали? Наталья лениво поднялась, скинула ноги с кровати и нашарила тапки. Кто нам даст премию? Разве нашу работу кто видит? А с чего ты взял-то? Нет уж, подожди, медленно закипал Коля. Получается, что никаких добавочных денег ты не принесла, так что ли? Наталья с изумлением пянулась на супруга и не понимала, куда тот клонит. Нормально. Заскакал возле неё муж и даже забыл про баскетбол. Нормально. А значит, ничего дома не сварено, не приготовлено. Муж весь день лежит, голодает, как какой-то шахтёр. А она увалилась в подушки и харю давит. «Ха! А ну-ка, веником на кухню, через минуту чтобы котлеты, чтобы салат там, я не знаю, рёбочку не забудь. Давай шелись, быстро. К удивлению разъярённого хозяина Натале вовсе не подскочила, как резиновый мячик, не понеслась ухо от плеча и не расшибла от стороны лоб. Она вдруг уставилась на драгоценного мужа странным взглядом и сообщила: "Коля, у нас в интернат требуется разнорабочий. Я сейчас нашему директору позвоню, скажу, что ты согласен". Коля отарапел. Он уже как-то привыкся к мысли, что работа это не его стезя, что судьба приготовила ему нелёгкое бремя профессионального болельщика. всегда следить за шаткими успехами спортсменов, рвать сердце на каждом матче, а при всмотрей в футбол и вовсе сознательно животин парк. Разве это не титанический труд? Что там предложила эта слаумная женщина разнорабочим? Конечно, заработок будет небольшой, рассуждать продолжала Наталья. Однако же и больничные оплачивают, и пенсия какая-никакая светит, и самое главное всегда накормлен за счёт заведения. И потом ты можешь ещё подрабатывать электриком и плотником, опять же сантехником, наберутся неплохие деньги. Наконец Коля обрёл способность говорить. Нет, пока не говорить, а только шипеть. Ты что же, коровье имя, решил меня вруднике сгнаить? Чтобы я от непосильного труда конкиот бросил? Хоть чтобы я на вас горбатился, а сам себе грыжи зарабатывал? Ты «Прыгнись ниже, я тебе в глаз доеду». «Прыгнись, — говорю, — видишь, не достаю». Наталья молча поднесла к носу любимого огромный кулак и спокойно сообщила. «И еще раз ко мне прикоснешься, будет гематома во всю рожу». «Чего со мной будет?» — оторопил Колясик. «Несчастье», — просто пояснила супруга и снова брыкнулась в постель. «Обрыкнулась». Устала я сегодня невозможно. Да еще аллергия-то. Я там сосисок купила. Виталик придет, отвори. И еще тесто сунь в холодильник. Я потом проснусь в пирожков настряплю. У колясика уже вовсю начинался спортивный бой. На экране прыгали здоровенные черные баскетболисты. И шибали белых, тоже длинноногих и здоровых. Под диваном притаилась чашечка с фисташками. А жена вот так развалилась и прям-таки сходит с ума. И ведь что самое страшное, просто кив выскакивает из ежовых рукавиц. Коля решил бороться. Он подошёл к расслабленной жене и неуверенно ткнул её кулаком в руку. Он даже не предполагал, что его мирная, как овца Наташа, может скрывать в себе такую бурю. Наталья соскочила с кровати, схватила его за грудки и бешено стала мотать в воздухе, будто какой-то батон колбасы. Запомни, не доносок. Если ты ещё раз тронешь меня, выкину с балкона к чертям собачьим. Или сейчас выбросить циркалана на него гневными очами. "Нет", завершал Субрук. "Я ещё не готов. Сейчас не надо, перед людьми же неудобно". Наталья отпустила мужин в воротник, и Коленька с грохотом опустился на пол. "Позвони Виталику, скоро он придёт, как ни в чём не бывало, посади его у Натали и Олега. Разбудим я в 8:00". После этой тряски колясик не на шутку испугался. Не то чтобы он боялся балконной высоты, было время он её же покорял. Но Николай вдруг почти физически почувствовал, что бразды правления уползают из-под рук. Что рушится такая спокойная, налаженная жизнь, что грядёт нечто новое и страшное, например, работа. В этот день он решил жену не тревожить, быстренько долился на кухню и уже оттуда тихонько в окно, так для собственного успокоения. «Ну, смотри, я тебе, конечно, пойду навстречу, но чтобы это было в последний раз!» Однако с того дня он уже прочно обосновался на кухне. С Натальей происходило что-то непонятное. И Колясик всерьез опасался, что в один лучезарный момент она вот так возьмет и запросто вышиваем его с балкона. «Нет, высота, конечно, небольшая, но ведь это с какой силой бросить?» Однако Наталья Федоровна больше о балконе не заикалась и о работе, кстати, тоже – Зато она стала холодно относиться к деньгам. Купила себе новые босоножки на высоком каблуке, в шкафу появился новый летний костюм, и каждый вечер жена исправно укладывалась на коврик, высоко задирала ноги и кричала при этом белым медведям, то есть качала пресс. Брови её стали тонкими и напоминали теперь чёрную суровую нитку, которой латают сапоги. Глазки были ежедневно подведены, сверкали из-под густо накрашенных ресниц. Одно время Наташа даже стала немыслимо красить губы алой дешёвой помадой, но та растекалась ещё до того, как жена выходил на улицу, поэтому от помады пришлось отказаться временно, потому что Наташенька себе и тут купила страшно дорогую косметику. Душа моя, как-то осторожно подерзался супруг. Откуда же у нас такие деньги появились? Ты выиграла? Эм, а откуда? Наташу удивлённо вздёрнула выщипнутая бровь. А разве я тебе не сказала я? Меня повысили в должности, естественно, и зарплата повысилась. Что тут удивительного?» Коленька воспрянул духом. «Так значит, теперь можно накопить мне на моторную лодочку? Правда же?» «Может, и накопим. Только сначала надо свадьбу Виталику с Дашей справить, квартиру им купить, путешествие отправить». Николай снова потерял над собой контроль. «С каких таких хренов им квартира вскипел он? А сами чего? Уже ни на что не годны. Пусть Виталик сам горбатится». Нет, им еще путешествие. Пусть вон, братан, в деревню едут. Там как раз рабочие руки нужны. Синако скоро. Да, и еще, не слыша супруга, продолжила Наталья, из твоей родни пригласим только двенадцать человек. Трое-родных теток мне больше не тащи в дом. Они живут по полтора месяца. А мне сейчас при такой должности нужно отдыхать больше. Коля так золоновался, что грудь его расперла подушкой. Тетю Римму не звать? Бабушку Алифтину? Ещё скажи, чтобы я нашего деревенского соседа Петьку не пригласил. — А если ты против, я найму адвоката, он нас рассудит. И чем ты останешься? — заговорила Наталья. — А ты-то... ты-то с чем? — Если я уйду, кому-то ты колода нужна будешь, — захлебнулся колясик. Жена только высокомерно усмехнулась. — А ты попробуй уйди, и увидишь, кому. Николай решил не дёргать судьбу за хвост. Чего зря испытывать? Вдруг и впрямь какой идиот отыщется. А Наталья вела себя каждым днем все увереннее. Уж она-то знала, кому прислонить голову, если вдруг останется разведенной. Роман с Артуром набирал силу. Они уже были в кафе, и Наталье там так понравилось, что теперь они стали встречаться только там. Правда, встречи долго не затягивались. Наталья Федоровна все же старалась себя блюсти. Не хотелось, чтобы любимый сын узнал о материнских слабостях. Она всё ждала, когда парень женится, чтобы потом как следует позаботиться о своей судьбе. В своём прекрасном будущем она нисколько не сомневалась. Артур был надёжен, нежен, прекрасен и страшно её любил. Иначе зачем бы он тратил на неё такие деньги, и не только на неё. Свадьбу Виталика и Натали собиралась привести полностью за счёт своего нового друга, и он уже отвалил ей кругленькую сумму. Кстати, пуццовочки для молодых оплатил тоже он. Правда, был один неприятный момент, когда он вдруг заявил: "Любимая, я куплю тебе всё, что ты захочешь, но пожелай же что-нибудь для себя, а не для своего сына". Тогда Наталья чуть не разрявелась, удержала новый дорогой тушь, не хотел всё размазывать. "Артур, солнце моё, неужели ты не понимаешь, что это свадьба нужна мне больше, чем им? Я выдам Виталика, отправлю его в путешествие, и мы с тобой сможем остаться навеки друг с другом". Я же не стану больше терпеть возле себя этого колясика. Во-первых, это нечестно, а во-вторых, ну как же можно? Ты же теперь такой родной, близкий, я не могу тебе изменять. Наталья была не права. Близкими с Артуром они еще ни разу не были. Он ухаживал как-то слишком по старомодному, долго и правильному. Он исполнял любые ее прихоти. Исполнил и эту квартиру, свадьбу и путешествия. Стоит ли говорить, что одежду, обувь, косметику и прочие дамские мелочи Наталья покупала исключительно за счёт своего кавалера. Для Натальи наступил земной рай. Муж её теперь старался не нервировать, сам крутился на кухне, убирал комнаты и даже освоил пылесос. Жену он стал слушать во всём.